Глава 11. Я пригласил Марки пойти на праздник вместе с нами, сказал Крикс. Юлиан пожал плечами. Крикс давно заметил, что его друг не отличается общительностью и довольно настороженно относится к каждому новому знакомому. Раз и навсегда установив для себя круг общения, куда входили Крикс, Афейн, Райхан, и Мирта Мельвит, Лэр вовсе не стремился сойтись ближе с кем-нибудь еще. Лэр, в свою очередь, считал, что Рикс слишком охотно затевает разговоры с первым встречным и вообще ведет себя так, как будто вознамерился в первые же месяцы учебы побрататься с одной половиной академии и перессориться с другой. И каждый относился к противоположным качествам другого снисходительно, как к слабости, с которой ничего нельзя поделать. Вот и сейчас Юлиан молча смирился с тем, что Крикс позвал на праздник их соседа, а Крикс дипломатично сделал вид, что не заметил недовольного пожатия плечами. Разговор свернул на ожидаемое всем Эрхеймом торжество — осенний праздник огневик, который в деревянной крепости традиционно отмечали шумно и с размахом. Юлиан уже успел сказать своему другу, что в Каларии про огневик знают только понаслышке, да и то не верят глупым росказням соседей. Крикс не спорил. Мало ли какие странности у этих колорийцев. В Чернолесье даже дети знали, что истории про огневик отнюдь не байки, и это действительно совсем особенная ночь. Ночь, когда лесные фейры в человеческом обличии по преданиям выходят из промозглой темноты к разведенным путешественниками кострам, и распознать их можно только по особенному блеску глаз и потому что, проходя, они не приминают за собой травы. Такому путнику ни в коем случае нельзя назвать своего имени, А то неровен час поманит за собой, заворожит и поминай, как звали. Про Фейров же рассказывали, что в огневик они заманивают путешественников в лес холодными голубоватыми огнями, похожими на те, что иногда мелькают ночью на болотах. Или крадут детей из колыбели, заменяя на своих подкидышей. А еще в эту ночь грань между мирами истончается». И одинокий путешественник, случайно заблудившийся в тумане, может очутиться в замке Лериваль и встретить самих альдов, якобы живущих там с тех пор, как их не стало в нашем мире. Бывало, что какой-то человек, придя домой на утро после праздника, с пеной у рта доказывал, что вправду побывал в туманном логе, и будто бы провел он там не одну ночь, а несколько недель, а то и лет, хотя ни на день, не состарился. А еще знающие люди говорили, что если в эту ночь заблудишься и станешь возвращаться по своим же собственным следам, то не заметишь, как вернешься во вчерашний день. В общем, рассказывали разные. Были истории и любопытные, и грустные, и страшные. Но в их правдивости никто не сомневался. Ну, хотя бы потому, что в огневик и правда пропадали люди. А храбрец, рискнувший выйти за порог в густой и терпкий сумрак, постоянно ощущал спиной чей-то тяжелый и недобрый взгляд, «Хоть разворачивайся и бегом беги обратно». Так что спорить с Юлианом Крикс не собирался. Ему не терпелось поскорее дождаться вечера, когда на опушке леса разожгут костры. Дома в деревне самые отчаянные парни всякий раз ходили этой ночью в лес, правда, не меньше, чем по трое или четверо, и непременно с факелами, чтобы отпугнуть лесную нечисть. А, возвратясь под утро, плели небылицы о своих приключениях. Разумеется, наставники строго-настрого запретили всем лаконцам удаляться от опушки. Но было очевидно, что просто сидеть всю ночь на бревнах у костра покажется ученикам слишком уж скучным. Значит, можно было ожидать какой-нибудь рискованной забавы, вроде тех, которые обычно затевали парни в Приозерном. И хотя Крикс обещал мастеру-хлорду, что к полуночи они уже вернутся в крепость и вместе со всеми остальными лягут спать, кто знает, что может случиться еще до назначенного срока. Дарл отломил кусочек булки, насадил на прут и стал поджаривать над огнем, время от времени поглядывая в сторону смутно темневшего на фоне леса силуэта крепости. Разглядеть кого-нибудь в густых осенних сумерках было непросто, а уж двух первогодков и подавно. Тем более, что после яркого оранжевого пламени глаза никак не желали привыкнуть к темноте. Неудивительно, что появление Дана Энрикса он проглядел. В освещенном круге Огороженным скамейками из бревен три лаконца появились так внезапно, что разноголосый гомон стих и старшие во все глаза уставились на вновь прибывших. Все так долго ждали чего-то необычного и подзадоривали себя байками про огневик, что появление Дан Энрикса, как нарочно вышедшего к их костру со стороны опушки, произвело на лаконцев неожиданное впечатление. Лицо, неузнаваемое в красноватых отблесках костра, И светлые блестящие глаза, оказавшиеся еще зеленее, чем обычно, сделали Крикса удивительно похожим на лесного Фейра из легенд. Только когда вслед за Дан Энриксом на свет вышли Марки с Юлианом, старшие узнали новичков, и, может быть, некоторые из них втайне с облегчением вздохнули. — Да ведь это недоростки из отряда Хлорда! — хмыкнул кто-то. — Дарл, к тебе пришли! Эй, вы там! Чего расселись? Ну-ка быстро встать перед Дан Энриксом и его свитой! Хохот! Треск сушняка, подбрасываемого в костер, бульканье Ремиса в подвешенном на палке закопченном котелке, язвительные голоса из темноты. «Скажи-ка, Арклис, с каких пор в Лаконе принято брататься с новичками? Говорят, что ты проводишь с ними больше времени, чем со своим галатом!» Юлиан и Крикс растерянно переводили взгляд с одного насмешника на другого, не успевая за развитием событий. Вообще-то шутки и подначки в Академии считались нормой, И особенно ценилась способность, не задумываясь, остроумно отвечать на неожиданные выпады. Но как ответишь целому отряду старших? «Малышам давно пора ложиться спать», заметил парень, запекавший над огнем колбаску, а в другой руке державший кусок хлеба с сыром. «Вы лучше возвращайтесь в крепость, детки, пока вас там не хватились». Крикс нахмурился, но промолчал. Было слишком очевидно, что если ответить этому нахалу по достоинству, то старшие уж точно не дадут им посидеть у своего костра, А главное, он подведет Димара, пригласившего его сюда. «Что ты, собственно, имеешь против младших? Тебе места на бревне не хватит, что ли?» Вступился за первогодка в Калрин Отт, но его никто не поддержал. «Лейн прав», — хмуро заметил сосед Отто. «Новичкам нечего тут делать. Мы вступали в братство, проливали кровь над очистительным огнем. Они нет. Им здесь не место». Крикс почувствовал, как напряглось плечо стоявшего с ним рядом Марка. До сих пор и тайн благополучно избегал всех неприятных ситуаций, а теперь, поверив Криксу в первый раз со дня прибытия в Лакон, попал в такое унизительное положение. А ведь Марк предвидел это с самого начала, вспомнил Крикс. Он же говорил, что старшие ни за что не позволят им присутствовать на празднике. И Дан Энрикс еще уверял его, что все будет в порядке. — Пошли отсюда, — тихо сказал Юлиан. В отблеске костра Лэр видел, как по скулам Крикса перекатывались желваки, и серьезно опасался, как бы его друг не выкинул чего-нибудь такого, в своем духе. Он уже готов был потянуть, как будто бы оглохшего до Ненрикса за рука в куртке, но немного опоздал. «Говоришь, кровь над огнем не проливали?» — спросил Крикс звенящим голосом. «Ну ладно, он собственническим движением потянулся к ножным марки «Этайна», и достал из них кинжал, который тот носил с собой. Вытащив нож, Крикс зажал лезвие в ладони и резко провел рукой от рукояти острию. Из-под прижатых пальцев густо закапала кровь. Старшие лаконцы ошарашенно молчали. Слегка побелевшие губы Дан Энрикса были упрямо сжаты. Он раскрыл ладони и протянул ее к огню. На пляшущие язычки оранжевого пламени размеренно падали тяжелые темно-карминные капли. Крикс, не глядя, сунул окровавленный кинжал Этайну. Марк был очень бледен. Неизвестно, что он думал о поступке Рикса, но он не стал убирать кинжал обратно в ножны, а, зажмурившись, решительно порезал свою собственную руку. Юлиан уже настойчиво толкал его в плечо, требуя передать кинжал. Серо-голубые глаза Кларица сверкали ярче, чем обычно. Через несколько секунд все было кончено. Костер шипел, приняв подаренную кровь. Только что побратавшиеся младшие жали друг другу окровавленные руки. Старшие потеряно молчали. Ну вы... совсем... А что уж там?» — пробормотал Ралькон, неловко пряча взгляд. «Садитесь». Первым рассмеялся побратим Димара Рэнси Эрнс. Вслед за ним сам Дарл и Келорин Отт. Ну как он вам?» — в полголоса спросил Димар у побратимов, кивнув на Дан Энрикса который в этот момент усаживался на край бревна. Кто-то из старших пересел, освобождая место первогодкам. «Именно такой, как ты описывал», — ответил Кэлорин. «Зря я говорил, что ты преувеличиваешь». «Что ж, тем интереснее». «Тебе все интереснее», — безлобно хмыкнул Дарл. «Повсюду ищешь тему для своих виршей, да, вот? Воображаешь, что когда-нибудь прославишься как прадед?» Кэлорин величественно отвернулся, не считая нужным отвечать на мелкие подначки. Знаменитым прадедом его в Лаконе не дразнил только ленивый, а после того, как стало ясно, что Келрин в какой-то мере унаследовал его талант рассказчика и сочинителя, это и вовсе стало притчей во языцах. Правнук знаменитого Алейна Отта даже с виду был похож скорее на сказителя, чем на будущего рыцаря. Высокий, тонкий в кости, с вьющимися светлыми волосами и изящными руками, он мог запросто сойти за девушку, переодетую в форму ученика Лакона, Хотя все в Третьем Энгильде знали, что такое впечатление обманчиво. Несмотря на внешнюю изнеженность, Келрин был неутомимым фехтовальщиком и замечательным наездником. И даже сам наставник Вардас, презирающий изящное искусство, иногда готов был закрывать глаза на то, что на занятиях по исчислениям от сочинял баллады, притулившись у окна и прикрывая лист рукой. Крикс много слышал о лаконском барде от Димара. И сейчас с невольным любопытством наблюдал за побратимом Арклиса, сосредоточенно мешавшим закипающий напиток в котелке. «Передавайте кружки, чтобы разливать аремис», — велел незнакомый парень. Крикс нашарил глиняную кружку и отдал ему. Им, с Маркием и Юлианом, наравне с другими, налили по полной кружке сваренного в котелке аремиса. Точнее, подозрительного пойла, состоящего, как понял Крикс, по запаху из красного вина — ремеса и украденной из погреба ячменной водки, которая должна была придать напитку крепости. Лаконцы, недолго думая, влили и побросали в котелок все, что им удалось стянуть на кухне. Мяту, мед, гвоздику, горсть сушеных яблок и что-то еще на вкус и запах неопределимые. Мальчик осторожно пригубил этот странный напиток и решил, что в целом он неплох, но от него, пожалуй, можно захмелеть даже быстрее, чем от вин Ральгерда Аденора. Крикс поставил кружку себе на колени, грея об нее здоровую ладонь. Вторую он, наоборот, пристроил на холодное бревно, чтобы все еще сочащийся порез быстрее перестал соднить. Старшие закусывали ветчиной, печеными колбасками и сыром, разговаривая кто о чем. Но через несколько минут Рэнси хлопнул в ладоши, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. «Набивать живот можно в любое время, а сегодня огневик», Давайте вспоминать какие-нибудь страшные истории. Про нынешнюю ночь? Про что угодно. Лишь бы это было в самом деле жутко. Келрин, расскажи что-нибудь страшное». Потребовали сразу несколько учеников. «Я, между прочим, еще не доел», — заметил Отт. Но, видя, что все разговоры стихли, и собравшиеся у костра ученики в благоговейном молчании ожидают, пока он разделается с куском хлеба с ветчиной, Лаконский Барт смягчился. «Ладно, слушайте». «Я расскажу вам о безликих!» Келрин выразительно понизил голос. «Что? Опять это старье? Об этом даже дети знают!» — высказался кто-то. недовольного со всех сторон зашикали, а Келрин на секунду опустил пушистые ресницы, словно не заметив, что его посмели перебить. Крикс ощутил, как все внутри тоскливо сжалось от какого-то недоброго предчувствия. Он и сам не мог бы точно объяснить, в чем дело, Просто что-то в словах Келрина смутно напомнило ему о чем-то неприятном и пугающем. Хотя он только и успел сказать «Я расскажу вам о безликих». Крикс даже зажмурился от напряжения, как будто бы пытаясь силой вырвать у своей капризной памяти воспоминания, связанное с этим словом. И внезапно вспомнил. «Ну, конечно, это тот дурацкий сон, который он увидел в ночь перед прибытием в Адель. Странное дело». Он о нем совсем забыл, хотя никогда в своей жизни он еще так сильно не пугался, даже когда думал, что утонет на болоте. Разумеется, слова Келрина Отто не имеют никакого отношения к тому нелепому кошмару. Да и вообще, если рассуждать здраво, что такого уж ужасного было в том сне? Подумаешь, какие-то развалины, и человек с темным пятном вместо лица. Крик скрепко сжал кружку и сделал несколько больших глотков, а потом заставил себя сосредоточиться на словах Отта. «Говорят, что был на свете человек, не даром, но мечтавший о могуществе, доступном только магам», — начал Келрин тихо и таинственно. «Он узнал, что можно с помощью кое-каких обрядов подчинить себе силу темного истока, расположенного на развалинах Галары. В это место ни за что не попадешь обычным способом, даже если будешь искать его всю жизнь. Галара Это как туманный лог или как полые холмы. Туда можно попасть только посредством магии, и то из сотни чародеев разве что один сумеет сделать что-нибудь подобное. Но если в Леривале живут альды, холодные пещеры царства Фейров, то Галара — мертвый и безлюдный мир. В нем все отравлено и выжжено истоком. Если даже там когда-то жили люди, то их давно нет». Как бы там ни было, но человек, мечтающий о древней силе, прочитал все это в старых книгах и нашел мага, сумевшего привести его в Галару. Там он совершил запретный ритуал, которым посвятил себя истоку. Тогда же он отрекся от своего человеческого имени, назвался Олваргом, а прежнее свое имя проклял и забыл. Даже сейчас никто не знает, из какой он был семьи, где жил и как его звали, но зато он выбрал себе истинное имя, и обрел магическую силу, по сравнению с которой самый сильный дар все равно что способности сельского ведуна в сравнении с магистром из Совета Ста. Конечно же, такую силу ото всех не скроешь. По империи поползли слухи, что какой-то человек сумел попасть в Галару и теперь владеет силой темного истока. Поговаривали, что не успокоившись на этом, Олварг занялся алхимией, предметной магией, И изучением старинных хроник. Были и другие слухи, но никто не знал, чего он хочет. Денег, славы, королевскую корону. Все это он уже мог бы получить, когда обрел магическую силу, ставившую его в один ряд с самыми величайшими волшебниками древности. Но, как оказалось, его привлекала несколько иная власть. Не сразу но со временем он смог собрать вокруг себя отряд сподвижников и слуг, с которыми делился силой темного истока. Олварг давал каждому из них новое имя, и с этого момента они принадлежали ему без остатка, телом и душой. А для того, чтобы они могли служить ему без колебаний, и при этом не имели бы каких-то личных целей или склонностей, способных помешать им исполнять его приказы, Олварг постепенно отнимал у них все человеческое, все воспоминания, привязанности и даже их собственные лица. И они действительно переставали быть людьми. В том, кто стал безликим, уже нет ни страха, ни способности к сомнениям, ни сострадания. Они почти бессмертны, могут очень долго обходиться без еды и сна, а по силе с ними не сравнится ни один мужчина. Я слышал будто они любят убивать и причинять кому-то боль. Это единственное из доступных им сильных ощущений. А еще говорят, что только некоторые из них так ненавидели людей и свою собственную жизнь, что эта ненависть толкнула их на то, чтобы по доброй воле присоединиться к Олваргу. А всех остальных он просто заманил в ловушку, подчиняя их себе так незаметно и так хитроумно, что они не успевали ничего понять пока не становилось слишком поздно. Но как бы там ни было, тому, кто получил от Олварга новое имя, назад дороги нет. «У нас безликими пугают маленьких детей», это Ойрек правильно сказал, заметил Келрин, несколько нарушив плавность своего рассказа. Но это еще не значит, что это всего лишь детские страшилки. Просто нападению безликих чаще всего подвергаются не города, отдаленные деревни или крепости. Маршанг, Подолье, замок лорда Дарана. Кто-нибудь из вас сумеет объяснить, что там произошло? Просто никто не хочет верить в то, что это сделали безликие. А между тем, всего лишь десять лет назад они устроили резню в самой Аделе. «Почему же именно они?» «Я слышал, это были просто беспорядки в городе», — заметил сосед Крикса. Впрочем, даже на него негромкий убежденный голос Кэлорина, казалось, произвел большое впечатление. «Беспорядки? А какие, Балин?» — вкрадчиво поинтересовался От. «Может быть, в столице был пожар? Или восстание? Или цеховики устроили погром? Ты сам прекрасно знаешь, что на самом деле ничего такого не было. А то, что было, не имеет к беспорядкам никакого отношения. Да отвяжись уже, проклятый попрошайка!» — резко перебил сам себя Кэлорин — Живший в деревянной крепости дворовый пес Клыкач уже давно вертелся возле Келорина, умильно глядя на остатки ветчины и, наконец, решившись, просунул неказистую лохматую башку под локоть Отта, заставив того подскочить от неожиданности. Грянул дружный хохот. Напряжение, связанное с рассказом Келорина, требовало немедленной разрядки, поэтому над тем, что в другой момент разве что вызвало бы легкую улыбку, сейчас смеялись громко и безудержно чуть ли не подвывая от хохота. «Ну, пошел отсюда, не слюняв мне ноги!» — раздраженно бормотал сказитель. Но клыкач, давно уже привыкший к таким отповедям, и не думал уходить. Себе на горе от был слишком хорошо воспитан, чтобы пнуть назойливого пса ногой. Крикс демонстративно помахал перед глазами клыкача печеной на костре колбаской, и кобель, с готовностью вильнув хвостом, перебрался поближе к Дан Энриксу. Келрин поблагодарил его кивком. «Ну и как тебе его история?» — шепотом осведомился Лэр. «Мне кажется, он верит в то, что говорит», — задумчиво ответил Крикс. «От этого даже становится немного страшно». «Нет, и не об этом. Как ты полагаешь, правда это или нет?» «Я?» «Я не знаю», — отозвался Крикс с запинкой. «Может быть. А ты? Ты ему веришь?» «Нет», — отрезал Юлиан. Они немного посидели молча. «Ладно». «Подержи пока что мою кружку. Я сейчас вернусь», — заметил Лэр, передавая другу кружку, где на дне еще осталось несколько глотков аремиса. Крикс привстал, пропуская Юлиана, и придвинулся поближе к Марку. «Я хотел сказать тебе спасибо», — тихо сказал он, — «за то, что ты, ну, поддержал нас с Юлианом. Понимаешь, мы давно хотели побрататься, и я знал, что если я так сделаю, то и он тоже. А вот ты...» «А я не сделаю», — закончил Марки, улыбаясь уголками губ, — Крикса всегда сбивала с толку эта странная полуулыбка. «Да нет. Наверное, просто все получилось так, как будто бы мы не оставили тебе другого выхода. Ну, главным образом не мы, а старшие, но и мы тоже». «Тогда уж не вы, а ты», — ответил Марк уже серьезно. «Но ты почти всегда так делаешь, как будто оставляешь другим выбор, или делать то же, что и ты, или сразу расписаться в том, что они слабаки». Крикс потрясенно заморгал. «Но я...» «Ты думаешь, я тебя в чем-то обвиняю?» «Ничего подобного. Я думаю, что ты все сделал правильно. И никого не заставлял, это другое. Я просто хотел сказать, что я так поступил совсем не из-за старших». Крикс подыскивал слова, чтобы ответить Маркию, но в эту самую минуту в освещенный круг от их костра вбежал какой-то ученик, растрепанный и сильно раскрасневшийся, то ли от бега, то ли от волнения. Второе было даже вероятнее. Судя по его сверкающим глазам и беспокойным, резким жестам. «В лагере у второгодков драка!» Выпалил он безо всяких предисловий. Лес и Дайк попались!» «Я же их предупреждал!» Сердито отозвался Рэнси Эрнс. «Во время праздника штандарты охраняют вдвое тщательнее. Пусть теперь получат по заслугам. Сядь, Биран, я ваш Эндер. Ты помнишь? Я запрещаю кому-то в это вмешиваться». «Ты что, спятил, Рэнси? Они наши!» Мы должны помочь. Не собираюсь помогать двум идиотам. Если драться будет весь отряд, накажут всех, и даже не мытьем полов, а чем-нибудь похуже. Хватит спорить, взвыл гонец. Вы ничего не понимаете. Дозорный Дейрека попытался отобрать у них штандарт, а Дайк сломал древко и наступил на знамя. Вроде бы нечаянно, но младшим этого уже не объяснишь. Рэнси, так нельзя, возвал Кендеру кто-то из сидящих у костра. Если мы ничего не сделаем, то Дайка с Лайсом вообще прибьют. Они же ради нас старались. Подло их вот так бросать, — вмешался третий ученик. Эти идиоты-младшие решили, что Дайк наступил на стяг нарочно, так что они просто озверели. — Я бы тоже озверел, — пробормотал на это Эренс. Ладно, пошли отбивать этих придурков. — Началось, — подумал Крикс одновременно с остальными, вскакивая из скамьи. Мысль о том, что скажет Хлорд, узнав, что младшие ученики ввязались в драку, Промелькнуло и исчезла. Это все будет потом. Потом. А сейчас, зараженный общим настроением, он был готов вместе со всеми остальными мчаться в лагерь второгодков. И пусть будет то, что будет. Но в эту минуту кто-то удержал Энрикса, схватив его за локоть. Резко обернувшись, Крикс увидел Марки с решительным лицом вцепившегося в его рукав. «Ты что?» «Где Юлиан?» — спросила Тайн вместо того, чтобы ответить. Предвкушающее очередное приключение Крикс даже не сразу уловил, чего хочет Марк, зато потом он понял и похолодел. Он уже должен был вернуться. Мальчики переглянулись. Крикс увидел, как расширились глаза на словно их одновременно посетила одна и та же мысль. «Я за ним!» — быстро сказал Дан Энрикс. «Позови кого-нибудь из старших!» Марк кивнул, и Крикс бросился к лесу от души, надеясь, что ему навстречу выйдет Юлиан собственной персоной. Но, конечно... «Чуда не произошло». Тогда он помчался вдоль опушки, напряженно вглядываясь в темноту и поневоле заходя все дальше за деревья. Хуже всего было понимать, что он уже непоправимо опоздал. Сколько времени прошло с тех пор, как Юлиан ушел? Десять минут? Двенадцать? Может, даже четверть часа? Если с ним действительно что-то случилось, то теперь никто не обнаружит никаких следов. Он просто-напросто исчезнет, будто его никогда и не было. Как исчезали многие другие встретившие огневик в лесу. И тут, в шагах в пятидесяти от Энрикса едва различимое в осенней темноте, мелькнуло светлое пятно — лаконская рубашка. И ещё одно, хотя и меньше, но гораздо ярче. Оно светилось и пульсировало, как живое человеческое сердце. Оно было бледно-голубым, и все сильнее наливалось мертвенным потусторонним светом, напоминавшим отблеск молнии в грозу. Хотя какие грозы в середине осени! Криксу приходилось слышать о таких блуждающих огнях, но сейчас он против воли замер, в первый раз увидев Фейрову приманку наяву. Голубоватый огонек мелькал между деревьями, все больше отдаляясь от поляны и костров. Юлиан быстро шел за ним, но шел как-то странно, спотыкаясь, задевая ветки тысячедорожника и корни, вывороченные из земли. Казалось, колорит спит с открытыми глазами. Крикс ощутил противный холодок под ложечкой. «Юлиан, стой! Ты с ума сошел!» Заорал он, но Лэр даже не обернулся. Звать на помощь было некогда. Крик сбросился за побратимом, в запале даже не заметив, что попавшаяся по дороге ветка силой хлестнула его по лицу, оставив на щеке кровоточащую царапину. Казалось, против него ополчились все деревья и кустарники в этом лесу. Там, где Лэр незрячо спотыкался и, не замедляя шага, продолжал идти вперед, Крик спадал, Серая лаконская одежда цеплялась за все сучи, и рывком освободившись из очередной ловушки. Он сейчас же попадал в другую. Упав в четвертый или пятый раз, он ударился о дерево лбом так, что из глаз полетели искры, а в глазах мгновенно защипало. Криксу действительно хотелось заплакать больше от бессильной злости, чем от боли. Он стремительно вскочил и снова бросился в погоню. Несмотря на все препятствия, расстояние между ним и Лэром понемногу сокращалось, но теперь... Помимо всего прочего, нужно было думать и о том, чтобы самому не засмотреться на мерцающий среди деревьев огонек. Последние шагов пятнадцать мальчик пробежал, стараясь вообще не поднимать глаза, и, налетев на Ильяна сзади сшиб его на землю. «Все!» — подумалось Дан Энриксу. Он не увидел, но почувствовал, что висевший над землей голубоватый огонек мигнул в последний раз и растворился в темноте. Он даже позволил себе слегка расслабиться, И это было непростительной ошибкой. Лэр с силой дернул головой, ударив по в переносицу. Боль была такой резкой, что на несколько секунд Дан Энрикс вообще перестал соображать, где он находится. Юлиан воспользовался этим, чтобы стряхнуть его с себя и с неожиданным остервенением ударил своего спасителя ногой. Кровь ручьем, текущая из разбитого носа, не давала Дан Энриксу вдохнуть. Он хватал воздух ртом, пытаясь опереться на ноги и встать, а Юлиан... Еще раз пнув его, с полнейшим хладнокровием собрался уходить не за приманкой Фейров. Ее на поляне больше не было, а просто в лес. Зарычав, точнее застонав, поскольку ни на что другой он сейчас был не способен, Крикс дотянулся до него и ударил Лера под колено, так как делал много раз на тренировке с Любертом Дарнторном. Что случилось дальше? не вспомнил смутно. Вроде бы они дрались, и Лер еще успел порвать ему рубашку. Вроде под конец Крикс все же придавил его коленями к земле, с трудом удерживая его руки и поминутно хлюпая носом, чтобы кровь не капала на лицо побежденному. Ударить Юлиана Крикс не мог. Лэр все еще смотрел не на Дан Энрикса, а сквозь него. Смотрел пустыми, ничего не выражавшими глазами, так, как будто вообще его не видел. Губы Лэра яростно кривились, словно он никак не мог поверить в то, что драка уже кончилась». Но взгляд был совершенно безмятежным, никаким, и это было страшно. Гораздо страшнее, чем бежать за побратимом через лес со сатаневшими деревьями. Неизвестно, чем бы это кончилось, но тут из темноты раздался лай, короткий, и, как показалось, криксу торжествующий. «Хвала Всеблагим. Нас все-таки нашли!» Радостно подумал он, скосив глаза и с нетерпением ожидая, когда на поляну выйдут старшие, а, может быть, и кто-то из наставников. «Сюда! Мы здесь!» — крикнул он. Голос казался чужим, то ли от напряжения, то ли из-за забитого крови носа. Лэру нужна помощь!» Через несколько секунд из-за деревьев показались их спасители. Точнее, спаситель. Даже мельком брошенного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это не старший, а тем более не ментор. Приглядевшись, Крикс увидел, что перед ним Марк Этайн, крепко вцепившийся в ошейник клыкача. марки поразился крикс и от растерянности задал самый глупый вопрос из возможных как ты нас нашел вас нашел клыкач пояснила Тань спокойно как только ты ушел он начал бегать взять вперед то к лесу то к костру и я понял что он хочет чтобы я пошел за ним а дальше мы ладно неважно перебил дан энрикс помоги мне лэр сошел с ума он пошел за приманкой фейров а потом чуть не сломал мне нос он ничего не слышит и не понимает если я его не удержу он уйдет в лес крисала есть?» — осведомился Марки деловито. «Что?» На какое-то мгновение Крикс испугался, что второй из его побратимов тоже не в себе. Крисала, Нужно развести огонь! Фейра и лесная нечисть этого боится, так? Я слышал, что в подобных случаях нужно обжечься, это помогает». «Хорошо. Тогда пошай в моих карманах. И у Юлиана тоже. Сам я не могу». Марки совершенно хладнокровно принялся за дело. Крикс даже немного позавидовал подобной безмятежности и ревниво подумал, что, возможно, сын Валерийка Этайна не был бы так безупречно сдержан, если бы не Криксу, а ему пришлось бежать за Лером, а потом с ним драться. «Два кремня, кусок веревки, медная монета, ключ кресала и сухарь», — подытожил Марк итоги своего осмотра. «И еще какой-то непонятный мусор». «Да наплюй ты на него! Нам нужно развести костер и побыстрее!» «Ого!» Когда первые искры, высеченные и тайном упали на сухие веточки и мох, подобранные для растопки, и посреди поляны красновато замерцало пламя, марки выкатил из костра, успевшую заняться ветку, и скомандовал. «Дай сюда его руку!» Крикс заколебался. Одно дело говорить о том, что помутнение рассудка можно излечить ожогом, и совсем другое — сунуть уголь в руку Лера. Это же должно быть очень больно. Но Может, не стоит? Ты что, совсем дурак?» — прошипел Марки. — Ему же хуже будет из-за твоей идиотской жалости. Заставь его вытянуть ладонь и все. Крикс вздохнул и, придавив коленом локоть извивающегося под ним Лера, высвободил его руку. Марки стиснул руку колорийца и прижал ее к горящей ветке. Юлиан конвульсивно дернулся и закричал. Зато к восторгу Крикса взгляд его стал острым и осмысленным. — Пусти, урод! — Заорал он, пытаясь сбросить с себя Крикса. Поняв, что теперь опасаться уже нечего, тот выпустил своего друга. Юлиан мгновенно сел и стал остервенело трясти обожженной рукой, глядя на побратимов из подлобья с яростью и удивлением. Клыкач вертелся вокруг всех троих, держась подальше от костра и вопросительно заглядывая каждому в лицо, едва не тыкаясь в них носом, за что получил от Юлиана оплеуху и несколько цветистых калорийских пожеланий. «Вы что, совсем сдурели?» — обиженно спросил Лэр примерно через полминуты. — И где мы, кстати говоря? — В лесу, — пожал плечами Марки. — Ты что, ничего не помнишь? — Ну, я помню, как сказал тебе, — он мотнул головой на Крикса, — что я ненадолго отойду, потом как дошел до деревьев. Дальше все. Потом открыл глаза, ты сидишь на мне и ждешь мне руку. С Маркием на пару. Я что, потерял сознание? Что у тебя с лицом? — заинтересовался он, внимательнее рассмотрев Дан Энрикса. «Ты не потерял сознание. Тебя...» Крикс запнулся. Юлиан не верит в огневик. Что, если он и сейчас сочтет его рассказ плодом воображения? В конце концов, то, что случилось на опушке, видел только Рикс. Даже Этайн не сможет подтвердить, что голубой блуждающий огонь ему не померещился. «Тебя околдовали», — буднично сказал Этайн, пока Дан Энрикс размышлял, что теперь делать. «Ты пошел за фейровым огнем. Крикс попытался тебя задержать, а ты его побил». «Тебе еще повезло, что у нас нашлись кресала и кремень. Иначе нам пришлось бы тащить тебя в крепость, а это бы вряд ли получилось. Ты отбивался как бешеный». «Что, серьезно? Юлиан потрясенно смотрел на побратимов. Его взгляд задержался на лице Дана Энрикса, и серо-голубые глаза встревоженно расширились. «Это все я?» «Ну, не совсем. Лоб я разбил о дерево, а щеку расцарапал где-то по дороге. Ты только ударил меня в нос». Крикс решил умолчать о том, что Лэр, помимо всего прочего, успел до крови прокусить ему запястье, пока они с ним катались по земле. «Выходит, это правда?» — севшим голосом спросил Юлиан. «Про Фаеров, огневик, болотные огни и про все остальное». «Да, выходит так». Крикс подавил желание добавить «я же тебе говорил». «В конце концов, вполне возможно, что на равнинах Каларии ничего подобного действительно не происходит, так что Лэр, по сути, тоже прав». «Прости меня, пожалуйста». «За что?» — немного удивился Крикс. «Это же был не ты. Ты даже ничего не помнишь. Ну тогда за то, что я тебе не верил, и ушел так надолго именно за тем, чтобы вам доказать какая-то чушь. Ну, то есть вымыслы про гневик и про безликих. Показалось очень глупо, что все сидят и запугивают друг друга какими-то дурацкими страшилками». безликий безликие-то, может, и страшилка». Согласился Крикс, подумав, что ему совсем не хочется еще раз обсуждать этот вопрос среди враждебного ночного леса. «А вот фейры и все остальное — истинная правда». «Да, я вижу. У тебя кровь на руке», — заметил Юлиан. «Да-да, я царапался. Крикс был так рад, что с Юлианом все в порядке, что сейчас воспоминания об их недавней драке казались ему чем-то далеким и почти смешным. Даже разбитый нос болел гораздо меньше, Крикс смотрел на Побратима, глупо улыбаясь. Лэр опять был настоящим. Светлые глаза, растрепанные волосы и озадаченное выражение лица, конечно, он не мог понять, с чего Дан Энрикс вдруг так на него уставился. «Думаю, нам нужно возвращаться в крепость», — сказал Марки рассудительно. «Нас наверняка уже хватились. Клыкач ко мне». «Интересно, чем у них все кончилось?» — задумчиво сказал Дан Энрикс, подразумевая стычку в лагере у второгодков. «Думаю, ничем хорошим», — отозвался Марк и поднимаясь на ноги. «Ты что, действительно хотел туда пойти?» Эрнс был прав. «За драку, отряд на отряд, чисткой котлов на кухне не отделаешься». «А что было делать?» — вскинулся Дан Энрикс. «Бросить Дарлы и уйти?» «Ну да. Димар без твоей помощи не обойдется, это точно». Они затоптали свой костер, продолжая спорить, было ли разумно вмешиваться в драку старших. Потом пришлось рассказать Юлиану, пропустившему последние события, что, собственно, произошло. Так, припираясь и изображая в лицах появление гонца и спор Бирана с Эренсом, они и двинулись обратно через лес. Вдохновленный неожиданной прогулкой, клыкач тянул вперед, разговоры отвлекали. Только через полчаса лаконцы поняли, что, по идее, им уже давно следовало бы выйти на опушку. «Это неслыхано», — холодно сказал Варда, соглядев участников побоища. При свете факелов отметины на лицах старших выглядели еще более внушительно Черно-багровые кровоподтеки, садины, заплывшие глаза Под взглядом Вардоса ученики потупились И воинственное вдохновение на лицах быстро переплавилось в растерянность Эрнс Да, наставник Рэнси говорил с трудом Его нижняя губа распухла, а слова он произносил так, как будто бы засунул за каждую щеку покатушки ниток «Хорош, нечего сказать», — скривился мастер Вардас. «Тебя выбрали Эндером для того, чтобы ты следил за дисциплиной, или для того, чтобы ты устраивал здесь драки». «Но мастер...» «Он пытался нас отговорить», — вмешался Брейс Биран, стоявший сбоку, но под взглядом Вардаса непрошенный заступник быстро смолк. «Командир отряда Эрнс никого не отговаривает». Он приказывает, и он должен быть уверен, что его послушают. А если нет, то значит, он никчемный командир, его место должен занимать кто-то другой. Я лишаю тебя звания Эндера, так как ты, по-видимому, не способен отвечать за остальных. Как прикажете, наставник. Но я все равно считаю, что иначе поступить было нельзя, прошепелявил Рэнси с неожиданным упрямством. Стоявший рядом с Рэнси Даррел толкнул его локтем, но было уже поздно. «Любопытно!» — Вардас скрестил руки на груди. «Я тебе скажу, как нужно было поступить на самом деле. Приказать кому-нибудь пойти за мастерами — это раз. Велеть всем остальным остаться у костра и никуда не уходить, а самому пойти за дайком с лесом. Но не мог же он один вмешаться в драку?» — снова встрял Биран. «Брейс, тебе еще придется отбывать со всеми остальными наказание за драку. «Нет нужды напрашиваться на добавку», — вкратчиво заметил Вардас. Старшие поежились, Когда их наставник бросал свой обычный резкий тон и начинал говорить с такими интонациями, можно было безошибочно определить, что он невероятно зол. «Вы ведете себя не как старшие ученики, а как толпа сопливых первогодков. Что вы сделали вместо того, чтобы призвать учеников мастера Дейра к порядку? Ворвались в их лагерь с воплем «наших бьют», и устроили побоище, которое закончилось только после прихода мастеров. Я надеялся, Биран, что за эти годы в Академии вы все-таки чему-то научились, но сейчас я вижу сборище безмозглых идиотов, недостойных занимать места в Лаконе. Дейк и Лес будут исключены. По ряду старших прокатился слитный вздох. Конечно, они знали, что сегодняшнее происшествие не обойдется без последствий, но такого все равно никто не ждал. «Да, исключены», — повторил Вардас жестко. «Мне здесь не нужны никчемные болваны, создающие проблемы целому отряду. Возможно, следовало бы заодно исключить и Эрнса с Бираном, но тогда по справедливости пришлось бы вышвырнуть из Академии всех сразу. Мастер чем обязан». Последнее относилось к Хлорду, подошедшему так тихо, что никто из старших не успел его заметить. Вардас встретил его вежливо, но холодно, Совсем недавно Хлорд одновременно с Дейроком попал на место драки и помог ее остановить, но, похоже, даже это обстоятельство не помогло ослабить давнюю, укоренившуюся неприязнь между наставниками, и по лицу Вардоса легко было прочесть, что он совсем не рад приходу Хлорда. Впрочем, тот не обратил на это ни малейшего внимания. «Я ищу своих учеников, наставник», — сказал он, едва взглянув на Вардоса. Рикс, Этайн и Лэр отпрашивались к старшим, чтобы посидеть у их костра. «Я только что узнал, что они до сих пор не возвращались. Я рассчитывал, что Арклис сможет рассказать мне, где они сейчас». Вардос нахмурился и обернулся к Дарлу. «В самом деле, Арклис, где и тайны остальные?» Дарл растерянно взглянул на мастеров. «Я не знаю. Я... Последний раз я видел их, когда Биран сказал о драке в лагере у младших. Они с нами не пошли». Хлорд не знал, что и думать. То ли радоваться, что его ученики не стали ввязываться в драку, уж от рикса это такого вполне можно было ожидать, то ли бить тревогу из-за их отсутствия. «Поздравляю, мастер!» — кисло сказал Вардас. «Ваши первогодки оказались не в пример разумнее, чем Арклис и его товарищи. Хотя, признаться, меня это удивляет. Уж если там был этот ваш Рикс!» Хлорд не смог сдержать улыбки. Чуть ли не впервые в жизни они с Вардасом сошлись во мнениях, хотя старший мастер этого не знал. Но улыбка Хлорда почти сразу же сменилась прежним озабоченным и хмурым выражением. «Значит, в последний раз их видели еще до драки, и при этом в крепости они не появлялись», — подытожил он. «Плохо, очень плохо. Мастер Вардас, вас не затруднит собрать людей? Мы обыщем лес, и если они там...» «Позвольте вам заметить, мастер Хлорд, что если они там, то мы их уже не найдем», — заметил Вардас холодно. «Сегодня огневик. Вы предлагаете оставить все как есть?» — резко ответил Хлорд. Вардас несколько секунд смотрел на собеседника, потом пожал плечами. «Хорошо, наставник, подождите здесь. А вы?» Он посмотрел на лаконцев, с напряженным вниманием прислушивающихся к их беседе. «Можете считать, вам повезло. Вернетесь в лагерь и ляжете спать немедленно. Разбираться будем утром». Почти все стоявшие у чистокола в самом деле испытали облегчение. И только Арклис выразительно переглянулся с Келрином и Рэнси. «Мастер, можно нам принять участие в поисках?» — решился Дарл. «Нет», — даже не посмотрев на своего любимого ученика, отрезал Вардас. «Но, наставник, мы же должны были присмотреть за Риксом, Слэром и Этайном. Это из-за нас они...» Арклис перебил наставник сумрачно, что именно непонятно в приказе возвращаться в лагерь и ложиться спать. Хлорд неодобрительно нахмурился, но промолчал. В конце концов, старший наставник был не так уж и неправ. Если позволить старшим бродить по лесу, к утру они не досчитаются не только Крикса с Маркием и Юлианом. Участники драки дружно побрели к воротам лагеря. Шествие было унылым, словно похоронная процессия. Казалось, что все думают только о том, как побыстрее забраться в свои палатки, рухнуть на постели и уснуть. Даже судьбу Дайка с Лесом до поры до времени никто не обсуждал, хотя в другое время известие об исключении двух учеников наделало бы в отряде очень много шума. Но сейчас все шли молча, будто разучившись разговаривать. И только Арклис с прорвавшейся злобой пнул попавшуюся под ноги корягу. «Что будем делать?» — неуверенно спросила Тайн, когда стало окончательно понятно, что они бесповоротно заблудились. «Думаю, что лучше всего будет развести костер и подождать, пока наступит утро». С несколько наигранной решимостью ответил Крикс. «А когда посветлеет, мы легко найдем дорогу в крепость». «Ну, наверное», — добавил он, но вслух озвучивать эту безрадостную мысль не стал. «Ты собираешься остаться на ночь здесь?» — переспросил Этайн. «Но ведь сегодня огневик. Может быть, лучше попытаемся вернуться? А ты знаешь, в какую сторону идти?» «Э, я думаю, налево. Мы пришли оттуда». «Не уверен», — возразил Дан Эндрикс. «Пока мы кружились по поляне, можно было двадцать раз все перепутать. Но даже если ты прав, и крепость действительно в той стороне, то там же находится петля. Мы просто-напросто переломаем себе ноги. Сделаем из веток факелы и пустим клокача вперед». «Да нет же, Марк!» — ответил Крикс, начиная терять терпение. «С тех пор, как мы пытаемся найти дорогу, прошло уже не меньше часа. А сегодня, как ты правильно заметил, огневик. Бродить по лесу наугад куда опаснее, чем остановиться здесь и подождать. А «Тебе уже случалось ночевать в лесу?» «Сто раз!» — бодро ответил Крикс. «Ну, сто не сто, но ночевать в лесу ему и правда приходилось. Началось это много лет назад, когда он был чуть-чуть постарше, чем оставшиеся дома близнецы. В один из вечеров Валиор дожидался его у ограды, громогласно обещая надрать приемному сыну уши за какую-то проделку, и приемыш счел за лучшее не возвращаться, пока мама не найдет какого-нибудь способа его умаслить. Так и не дождавшись сына, Валиор ушел, а безымянный не заметил, как заснул в своем укрытии. По идее, то, что он не возвратился ночевать, должно было бы разозлить приемного отца еще сильнее. Но, по счастью, на другой день Валиор отправился в свою любимую харчевню в белой балке и, распив с приятелем бочонок Эля, приобрел несвойственный ему в другое время благодушный взгляд на жизнь и, в частности, на безымянного. Так что, когда перемазанный ягодным соком и землей приемыш снова появился в хижине, приятно захмелевший Валиор всего лишь беззлобно посмеялся над его предусмотрительностью. С тех пор Безымянный пользовался этим способом не раз, правда, не всегда так же успешно, как в начале. В сущности, его исчезновение куда сильнее злили Филу, чем приемного отца, и это было куда хуже. Если Валюр мог поприветствовать вернувшегося из очередной отлучки безымянного затрещины и загрузить его работой, что приемыш принимал стоически, то мама все время начинала причитать и жаловаться так, что у вернувшегося в хижину приемыша от жалости к себе и к ней сводила скулы, и он зарекался еще раз куда-то уходить. До следующего раза. «Мне тоже случалось», — вспомнил Лэр, — «но только на охоте с Уэль Рэдом. Крикс представил себе, что бы получилось, если бы он ночевал в лесу не в одиночку, а в компании со старшим братом, и решил, что такого Валиор уж точно бы не потерпел. «Твой брат уже закончил академию, это совсем другое», — возразил Этайн. «Он взрослый. Да какая разница? Нас же здесь трое. И еще клыкач. Ничего страшного с нами не случится», — сказал Дан Эндрикс. «Двое будут спать, а третий сторожить костер». Похоже, его убежденный тон подействовал на остальных, поскольку Марк, не споря, принялся искать сухие ветки. К счастью, за последние дни не прошло ни одного дождя, и развести костер было не так уж сложно. Через несколько минут лес озарился теплым рыжеватым светом от костра. Марки поддерживал огонь, Лэр и Рикс сновали по лесу, собирая хворост и стараясь не терять из вида ни друг друга, ни огонь. После недавних приключений с Юлианом Крикс тревожно оборачивался на любой случайный шорох, но на сей раз все прошло благополучно. Не мигали странные голубоватые огни, Не заступали путь деревья и кустарники, и младшие лаконцы удовлетворенно наблюдали, как растет большая куча хвороста на узенькой прогалине. «Все», — постановил Дон Энрикс, когда они дотащили до костра очередную кучу сушняка. «Теперь давайте спать, а я пока покараулю». Хотя Рикс и чувствовал себя усталым и разбитым, как после очень трудной тренировки, он со смутной гордостью осознавал, что Лэрсы Тайном куда больше, чем он сам бояться темного ночного леса. Эта мысль приятно щекотала его самолюбие и придавала бодрости, и он готов был караулить хоть до самого утра. Юлиан с Марком соорудили себе постели из веток и легли спина к спине, чтобы не слишком мерзнуть, а лежавший дальше от костра Этайн устроил у себя под боком клыкача. Тепло от костра развеивалось в стылом воздухе, от земли тянуло холодом, и если бы лаконцы не были так вымотаны, им бы вряд ли удалось уснуть. Крикс подтянул колени к животу, обхватил их руками и вздохнул, глядя на спящих побратимов со смесью снисхождения и зависти. Ночь обещала показаться очень долгой. «Полюбуйся, что мне написал Седой», — сказал император, устало проводя рукой по лбу. Празднование огневика в столице шло с невиданным размахом, так как в этот год оно совпало с пятнадцатилетием восшествия Валарикса на трон. Были фейерверки, угощения, бесплатное вино и карнавальные процессии. Празднование продолжалось далеко за полночь, и Валарикс с Иримом вернулись во дворец, когда уже сменилась третья стража. Император скинул белый, шитый золотом, калет и темно-синий плащ и посмотрел на этот праздничный костюм с едва заметным отвращением. Стоявший рядом доминант подозревал, что нелюбовь к помпезности и пышным одеяниям, действительно присущая Валариксу, на сей раз совершенно ни при чем, Скорее, настроение правителя испортило что-то другое. Лорд ирам взял клочок пергамента, протянутый ему валариксом, и прочитал всего два слова, нацарапанные на листке торопливым угловатым подчерком Седова. «Будьте бдительны». «Только и всего. Ни подписи, ни объяснений». Брови доминанта поползли наверх. «Это... письмо получено обычным способом? Ну да». Он, видимо, считает, что мы тут совсем ни о чем не в состоянии подумать сами, с легким раздражением заметил император. Да еще это его излюбленная точность в выражениях. Всегда твердо знаешь, от чего конкретно он решил тебя предостеречь. И по какой причине? Прямо как в легенде о хромом оракуле. То ли ты убьешь, то ли тебя убьют. Но, в общем, скоро будет что-то неприятное. «А вы знаете, мой государь, возможно, светлый прав», задумчиво промолвил рыцарь, «Помните, я попросил вас обернуться, когда мы проезжали через Старый мост, а потом потребовал ускорить шествие кортежа?» «Помню», — хмыкнул его собеседник. «Полагаю, лорды из эскорта это тоже долго не забудут. Чего ради тебе вдруг понадобилось оттеснять Дарнторна в сторону и подъезжать ко мне вплотную? Я боялся, что еще немного, и ты станешь дергать меня за рукав, чтобы привлечь к себе внимание. Я надеюсь, у тебя были на это веские причины?» «Не совсем». — спокойно возразил на это Ирэм. — Даже скорее нет, чем да. Мне просто показалось, что я разглядел в толпе знакомое лицо. — Знакомое лицо? — невольно повторил Дана Энрикс И недоверчиво взглянул на собеседника. — И только? Кто же этот человек? — Галахас, государь. По крайней мере, так мне показалось. Я увидел его только мельком, а потом никак не мог найти, сколько бы ни приглядывался. И все-таки был такой момент, когда я мог поклясться, что это и в самом деле он. Этот предатель маг? Император резко выпрямился, скрестив руки на груди и гневно сдвинув брови, отчего он на мгновение стал походить на най воителя. Ты и вправду думаешь, что он посмел бы появиться в верхнем городе? Да, но только при определенных обстоятельствах, конечно. Именно поэтому я и нарушил стройность вашего кортежа. «Появление Галахаса, если, конечно, это был и в самом деле он, могло означать все, что угодно, вплоть до покушения на вашу жизнь. Я посчитал, что лучше будет находиться рядом с вами». «Как во время коронации», — задумчиво сказал Валарикс. «Я помню. В сущности, преступно было бы забыть. И все же, Иром, ты ошибся. Это был не он». «Когда мы въехали на площадь четырех дворцов, я тоже так подумал», — сказал рыцарь, игнорируя намек на коронацию. Вспоминать о первом покушении на Валарикса, которое ему лишь чудом удалось предотвратить, лорд Иром не любил. Не мог же Галахас появиться здесь только за тем, чтобы понаблюдать за карнавалом или выпить кружку дармового эшарета. Все прошло спокойно, следовательно, мне просто померещилось, сказал я сам себе. Но теперь после письма от Светлого я начинаю думать, что не все так просто. Я сегодня же проверю все наружные дозоры во дворце и удвою вашу личную охрану. «Это пустяки», — нетерпеливо возразил Дан Энрикс. «Если ты не ошибаешься, и этот ренегат действительно вернулся в город, а я полагаю, что он сделал это по приказу своего хозяина, то здесь есть человек, нуждающийся в защите куда больше, чем я сам. И именно об этом нужно позаботиться в первую очередь». Лорд Ирам чуть не застонал. «Да перестаньте, государь», — нетерпеливо сказал он, уже не думая об этикете. «Это же в конце концов смешно». «Мальчишке совершенно ничего не угрожает. Он сейчас в Архейме, то есть очень далеко отсюда, в полной безопасности. Чего не скажешь ни о вас, ни обо мне. Я полагаю, что он уже спит и видит третий сон, чего я искренне желал бы и себе, да только мне теперь придется большую часть ночи провести все и на ногах, разыскивая в городе Галахаса, которого здесь, может быть, и нет. Но даже если бы он оказался здесь, то ему вряд ли взбредет в голову сунуть свой нос в лакон». Это почти что то же самое, что вести поиски бастарда в Вальдестане». «Хорошо, сэр Ирам. Поступай, как знаешь. Найди мне Галахаса, если он и в самом деле здесь. Или, по крайней мере, убедись, что он не появлялся в городе. Я буду ждать тебя с утра с докладом. Как прикажете, мой лорд». Ирам отвесил церемонно вежливый поклон, как будто извиняясь за недавний резкий тон, и вышел. Затворив за собой дверь, покоев императора, Он провел ладонью по глазам и несколько секунд боролся с раздиравшей рот зевотой. Странно. Он ведь и не собирался спать, рассчитывая после праздника отправиться в морского петуха. Идти, по сути, было незачем. Иром не сомневался, что больше не встретит там той девушки. То, что Далька, никакая не служанка, а, скорее всего, и не Далька вовсе, ирам понял почти сразу. В то же самое мгновение как вместо податливого мягкого женского тела ощутил под тканью платья нечто здорово напоминавшее на ощупь костяной корсет какой-нибудь аристократки. А потом, разглядывая уже спящую воительницу, лорд имел прекрасную возможность рассмотреть и весь татуировок на предплечье, и следы от старых вовсе не пустяшных ран. Воительниц-наемниц и просто авантюристок в последние годы развелось немало, так что удивляться тут было особо нечему. Но Ирома... Никогда раньше не привлекали женщины, во всем стремившиеся подражать мужчинам и вдобавок изукрашенные шрамами. И тем не менее сейчас, когда одна из этих девушек спала с ним рядом, прижимаясь к его боку теплым телом, в глаза адьютору почему-то лезли не заживших шрамов, а совсем другое. приоткрытые во сне губы наемницы, маленькая, совсем девичья грудь, целиком помещавшаяся у него в ладони, волна роскошных светлых локонов, рассыпавшихся по подушке и щекотавших ему шею всякий раз, когда девушка ворочалась во сне. И несмотря на то, что шансы еще раз застать услепнее ту самую служанку были относительно невелики, Иром все же планировал наведаться в корчму, по крайней мере до тех пор, пока он не разглядел в толпе Галахаса. Иром вздохнул. Что бы он ни сказал Валариксу, На самом деле лорд не сомневался в том, что не ошибся. Маг действительно был в городе.